Даламбер не бог. Как я уже говорил, Даламбер был одним из издателей энциклопедии, философ и математик. Он с юных лет привык без остатка отдавать себя работе и не проявлял особого интереса к радостям жизни. Разумеется, такое поведение сделало его предметом насмешек и героем всевозможных сплетен. Одна дама, которую упоминает в своих записках Гримм, как-то разговаривала с последователем Даламбера, на все лоды привозносившим своего учителя и даже рискнувшим назвать его богом, но ну, что вы рассмеялась дама. Будь си де Ланбер богом, он сначала сделался бы мужчиной. Обоснованный атеизм. Барон Гольбах опубликовал книгу под названием Система природы, в которой изложил свои взгляды на мироустройство, сугубо материалистические и атеистические. Один набожный профессор из Сарбоны, глубоко оскорбленный выходом нечестивой книжки, произнес фразу, весьма странную в устах доброго католика. Это отвратительное, богомерзкое сочинение дает убедительное обоснование атеизма. Дураки и слепцы У мадам де Сталь спросили, отчего мужчина охотнее женится на красивых женщинах, чем на умных. Просто слепых на свете не так уж много, а дураков сколько угодно, — ответила дама. Осторожнее с подушками. Из всех деятелей эпохи Просвещения Кант больше всего ценил выдающегося немецкого учёного и публициста Георг Крестофа Лихтенберга. И не только он. Гёте не сколько не преувеличивал, когда говорил, что в каждой его шутке кроется бездна философского смысла, а Шопенгауэр и Ницше обожали его афоризмы, наполненные особым мрачноватым юмором, который Андре Бретон назвал чёрным. Вот вам пример. Многие из нас привыкли доверять сокровенные мысли подушки. Но будьте осторожны, не равен час окажетесь за решеткой прямо в ночном колпаке. Категорический императив и четырнадцатый год. Иммануил Кант, важнейший мыслитель нового времени, а по мне так и вообще все истории философии, определил развитие немецкой «кульпы», культуре на много лет вперёд. Его теорию познания, согласно которой каждый из нас воспринимает мир не таким, какой он есть, а таким, каким он ему открывается, хотя принципы познания остаются общими для всех и изучают в университетах всего мира. Но куда более значительное влияние на немецкую мировую культуру оказала этическая концепция философа Кант сформулировал понятие категорического императива универсальной и внеличностной силы, заставляющей человека поступать так, а не иначе. Согласно Канту, мораль самостоятельный субъект действия, и человеческий разум над ней не властен, и уж точно не властен общественные установления и государственный интерес. Категорический императив можно назвать универсальным законом совести. Кант предлагает Несколько его формулировок. Самая известная: поступай с другими так, как желаешь, чтобы поступали с тобой, и твоя воля станет универсальным нравственным законом. Но мне больше нравится другая: обращаться с человеком следует как с целью, а не как со средством её достижения. Как вы понимаете, категорический императив плохо сочетается с подчинением приказам и армейской дисциплиной. Недаром в своих поздних сочинениях Кант пришёл к полному отрицанию войны. Тем не менее, кайзер Вильгельм II, развязавший Первую мировую войну, утверждал, что львиной долей своих побед обязан моральному и духовному наследию великого мыслителя из Кёнигсберга. Австрийский публицист Карл Краус Известный своим злобным сарказмом написал по этому поводу: "Прошу иметь в виду, что приказы стоять, шагом марш, бей их и ни шагу назад не имеют ничего общего с моим категорическим императивом. Подпись Кант". Хостьяк. Кант родился в бедной семье и прожил юные годы в страшной нищете. Лишь получив должность профессора Кёнигсбергского университета, он смог забыть об унизительной экономии. Философ всю жизнь оставался холостяком, а на вопросы о том, почему он так и не женился, отвечал, «Когда у меня была охота завести семью, на это не было средств. Когда появились средства, пропала охота». Небеса не для женщин. Кант всегда был галантен с дамами, но в глубине души не слишком высоко ценил женский интеллект и часто подшучивал над представительницами прекрасного пола. Философ утверждал, что женщинам закрыт путь в рай, и и приводил в качестве доказательства место из Апокалипсиса, где сказано, что после вознесения праведников на небеса на полчаса воцарилась тишина, а это, по мнению Канта, было бы совершенно невозможно оказаться среди спасённых хоть одна женщина.